Глава третья В продолговатом кабинете стук по стук положил перед лордом Витинари после обеденный выпуск «Правды», посмотрел на последнее отчаянное прошение господина Весельсона и сообщил. «Подожгли еще две башни, милорд. Обошлось без потерь. С нашей стороны, конечно. Юные гномы не туда свернули. Нужно было думать своей головой».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 Я редко злорадствую, но боюсь, что ее коса нашла на мой камень. Вилли у стук-постуку послать ей коробку шоколадных конфет от тайного поклонника. Я умею, галанна, выигрывать. Лорд витинри прочистил горло и продолжал уже серьезнее. Увы, стук-постук стук сегодня отсутствует. Отпросился на утро, чтобы пойти посмотреть на паровоз. Неслыханное дело.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 «Тебе самому это не кажется странным?» Мокриц слегка занервничал, услышав слова стук-постук стук» и «странно» в одном предложении. Вместо ответа он вызвался съездить на стоянку поезда, чтобы забрать стук-постука и вернуть его обратно во дворец. «И раз уж ты все равно там будешь, господин фон Липвик, поделишься потом своим...»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 «Но ты, я надеюсь, следишь и за соблюдением интересов господина Кекса, не так ли?» Слова повисли в воздухе, как меч, и притом довольно острый. Мокриц следил за Гарри, который не повел и бровью, а потом внезапно расхохотался. О, О! господин фон Липвик, я всегда говорил, что тебе пальца в рот не клади, хотя и за своими пальцами следи, если уж на то пошло»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 после чего протянул коробку Мокрицу и Громогласу. Тролль, конечно, отказался, но Мокриц никогда не упускал шанса раскурить превосходную сигару Гарри-короля. Их привозили ему из далеких земель, и им действительно не было равных. Гарри выдал большое облако дыма, на минуту уподобившись железной ласточке, и до Мокрица вдруг дошло. Гарри, который знал,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 Швайн Таун. Так оно зовется, потому что свиней у нас много. Там я храню все остальное свое оборудование и все инструменты. Дик беспокойно взглянул на Гарри и тот поджал губы. Туда путь долгий, сынок. Миль 25 если не больше. И это ж такое захолустье. Тут Мокрец не смог промолчать. Да! Только оно недолго будет оставаться за холустьем.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 «Ну, что я говорил, господин фон Липвик? Ты никогда не упустишь возможности, когда она сама идет в руки!» Мокриц улыбнулся. «Гарри, я думаю, она перед всеми нами. Точнее сказать, мысленным взором Мокриц видел множество перспектив, вокруг которых было полно проблем, а в центре всего этого великолепия находился он».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 Чистое удовольствие от процесса и результата. Мокрец чувствовал, как будущее нагоняет его. Он видел, как оно манит. Вот только рано или поздно кто-то обязательно попытается его убить. Как обычно и происходило, но все равно нужно было рисковать. Вот что было необходимым компонентом любого дела. Всегда нужно было идти на риск. На любые риски. Гарри искоса взглянул на мокрица и поинтересовался, как бы между прочим. «Господин Кекс, если у тебя так много ценных вещей в сарае, где-то в этом свинячьем городе, как его там, не станешь ли ты возражать, если я направлю туда пару своих...» Гарри задумался, подбирая слово помягче. «Ассистентов присматривать за ними в твое отсутствие».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 Сомнений быть не могло. Железная дорога еще обратит уголь в золото. «Минуточку, молодой человек!» Сержант Колон и капрал Шнобби Шнопс, которые взвалили на себя обязанность патрулировать тянувшиеся к поезду очередь зевак, неуверенно обернулись. Немало лет прошло с тех пор, как сержанта Колона называли «молодым человеком», А что до Шноби Шнобса, то он, может, и был младшим из них двоих. Но имелись определенные сомнения, можно ли относить его к виду Гому Сапиенс. Ангмарпорк так и не определился Колонны Шнобби должны были дежурить в тенях, но колон делегировал эти обязанности парочке новобранцев. Будет для них хороший опыт, шноби А этот правой двигатель.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 какими-то занимательными фактами. Мы просто хотели спросить, знаете ли вы, как едет паровоз, спросила она. Фред Колон набрал в грудь воздуха. В общем, там есть котел. Вот. Это на вроде чайника. Младшему мальчику такое объяснение показалось недостаточным, потому что он сказал,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 возразил старший мальчик. Но колон вошел в раж и пропустил его слова мимо ушей. «Кружение вызывает магнетизм, и от этого вода не растекается. В колесах поезда много железа, не просто же так. Поэтому поезд и остается на рельсах. Магнетизм!» Младший мальчик сменил тему. «А почему паровоз делает чух-чух, «Это потому, что он очухался», — сказал колонн в неожиданном приступе вдохновения. «Слышал такое слово?» «Вот откуда оно взялось!» Шноби уважительно посмотрел на напарника. «Серьезный сержант? Никогда бы не подумал!» «А когда он хорошенько расчухается, то как раз наберет достаточно магнетизма, чтобы поезд не свалился с железных рельсов. Поняли?»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 «Ах, да!» «Ну, конечно!» Беспомощно выкручивался колон. «Нужно, чтобы движение было возвратное и уступательное, чтобы поезд мог расчухаться. А когда все как следует чухает, возвращается и уступается, можно трогаться в путь». Младший мальчик окончательно запутался, и неудивительно. «Я все равно не понимаю, господин». «Ну, так ты еще слишком маленький», — сказал Колон, находя спасение в отговорке, которой испокон веков пользовались все доведенные до отчаяния взрослые. «Очень сложная техника с этими чухами. Такое вообще бесполезно детям объяснять». «А я тоже не поняла», — сказала их мать. «Знаешь, как часы работают, госпожа?» Опять пришел на выручку Шнобби. «Тут то же самое». «Только больше и быстрее». «А как оно заводится?» — спросил мальчик. «Да-да», э -э — пролепетал колон. «Конечно, он заводится. И когда его заводит то раздается чух-чух». Маленький мальчик поднес к лицу заводную игрушку и сказал. «Мам, он прав. Если ее завести, она тоже пойдет».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 Конец примечания. Мокриц очень осторожно постучал в дверь кабинета Патриция и ему открыл темный клерк. Лерк уставился на стук-постука и перевел вопросительный взгляд на Мокрица. Сам лорд Витинари удивленно встал из-за стола, и Мокриц таким образом оказался нанизан на два вопросительных взгляда. Так что он нахально отдал честь и сказал. «Разрешите доложить, сэр, что господин стук по стук весьма любезно и отважно и где-то даже ценой личного комфорта помог мне сформировать мнение о практических аспектах введения железных дорог, неоднократно подвергая риску свою жизнь в процессе. Я же со своей стороны позаботился о том, чтобы правительство обладало некоторой мерой контроля над железными дорогами. Господин Гарри Король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 Мокриц ждал. Лорд Витинери мог заставить даже статую первой отвести взгляд, после чего она занервничала бы и созналась в чем угодно. Мокриц отвечал Патрицию обаятельной улыбкой, которая раздражала Витинари сверхмеры, о чем ему прекрасно было известно. В продолговатом кабинете стояла полная тишина, пока непроницаемый взгляд и задорная улыбка сражались за превосходство в каком-то другом измерении. Состязание подошло к концу, когда Витинари, так и не сводя с мокрица пристального взгляда, обратился к ближайшему клерку. «Господин Уорд, проводи, пожалуйста, господина Стук-Пастука в его комнаты и умой его, если тебе не трудно». Когда они удалились, лорд Витинари сел на место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 «Преград и ловушек для беспечного путешественника», — тут Патриций помолчал и добавил, «или неудачливого разбойника». «Ах да, не там ли живет леди Маргалотта?» — поинтересовался Мокрец с невинным видом. «Но ведь придется пересекать дичий перевал, сэр. Там очень опасно» известный случай когда разбойники опрокидывали кареты, сбрасывая на них камни с утесов. «Но туда нет иного пути, если, конечно, путешественник не готов делать очень большой крюк, как ты и сам наверняка знаешь». «Тогда, милорд, думаю, можно будет соорудить такую штуку, как бронированный поезд», — предложил мокрец, лихорадочно изобретая.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 что ты хочешь сделать, и даже тогда может ничего не получиться. Витинари же он ответил с оптимизмом. «Сэр, не вижу причин, почему нет. Но, конечно, при таком долгом путешествии нужно иметь возможность спать в поезде, а главы государств должны занимать несколько вагонов, если и не весь состав. Наверняка это можно организовать?» — спросил мокрец,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 «А значит, ты снова в родной стихии, то есть в самой гуще событий?» «Но скажи мне, таков будет пункт назначения у первого коммерческого поезда. Как думаешь, щеботан?» «Вообще-то, сэр, этот вопрос уже обсудили, и, похоже, пунктом назначения станет 100 лад» потому что у господина Кекса там остались инструменты и разработки, которые нужно доставить в Анкмарпорг. К тому же это транспортный узел, дающий нам выход к равнинам сто. «Узел? Это в смысле...» Лорд с жестом прервал его. «Благодарю, господин фон Липвик. Я знаю, что такое узел». Мокриц улыбнулся и направился к выходу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 многие из которых приходили из организации вольных големов. Каждый сам себе хозяин только сделан из глины. А смазка здесь была нужна еще как. Предприятие уже породило тонны бумажной работы, которую мокриц ловко перекладывал на стук по стука, чью страсть к бумагам все же не смогла полностью вытеснить страсть к железной дороге. Этот маленький румяный человечек —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 а потом как блеснет огонь в глазах, и бах! Они скрутят тебя сильнее, чем удав. И все с таким огонечком. Лорд Андердейл, один такой джентльмен, накачал мокрица неприличным количеством Джина и бренди, безостановочно перечисляя свои условия. «Вот смотри, молодой человек, раз огонек».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 Вокруг стояла какофония, и Гарри кричал Големы замечательные ребята Никогда не опаздывают, никогда не болеют И главное, им нравится работать Но мне нравятся те, кому нравится работать Гоблины, големы, будь ты хоть черти кем Мне плевать, лишь бы работал хорошо Он задумался и уточнил И слюной сильно не капал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 если ее можно было так назвать, назревала уже некоторое время. Мокрец впервые обратил внимание на эту тенденцию, когда Дора Гая рассказала ему, что ее новый парикмахер — тролль, господин вжик вжик фарносит и, по словам Доры Гая и ее подруг, парикмахер замечательный. Примечание вжик вжик фарносит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 Я тут каждому кузнецу человеку вдвое больше положенного плачу, а тяжеловесов среди них всего 21. Такая жалость слов нет. Ну не знаю, Гарри, вы и так продвигаетесь феноменальными темпами. Гарри ткнул, мокриться в плечо и заговорщически прошептал. Утоплю тебя в реке, если проговоришься. Но мне так нравится. Большую часть своей жизни я провел, не буду приукрашивать, в дерьме. Самом натуральном дерьме. Не говоря уж о матче. С ней мы тоже близко сдружились. Но это все так. Перекладываешь с одного места на другое и не делаешь вообще-то ничего нового. А еще лучше, что об этом мы с герцогиней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 Дочь моего брата Бервин работает на клик башни в Щеботане. Сколько всего я не замечал, пока оно не постучалось прямо ко мне в дверь, но, кажется, теперь я прозрел. Бэдвер не убил глубинников. Вовсе нет. Он просто, как бы выразиться, обезвредил их. Но когда Бэдвер оставил их и поспешил обратно домой, он успел заметить, что гоблины были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 рвались приобрести долю к Марпоргско-Сталацкой гигиенической железной дороге. Примечание. Некоторые разногласия вызвало слово «гигиеническое», но мокриц остался в меньшинстве. Остальные сочли, что оно задает тон всему проекту. Леди Король сказала, что в этом есть некая «жене-секуа». И кто бы отважился возражать герцогине?» конец примечания. Предстояло осушать болото, укреплять мосты, и теодолиты горели на солнце. Но даже с поддержкой Виттенери и миллионами Гарри дело продвигалось медленно. Каждый участок дороги нужно было прокладывать с осторожностью и тщательно испытывать перед тем, как пустить по нему настоящий поезд. Мокрец боялся,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 И это тоже был мучительно медленный процесс. Каждого распирали внутренние противоречия. Если слишком набивать себе цену, всегда может найтись кто-то поблизости, готовый с радостью принять поезд за гроши, если будет таким идиотом. Хотя, опять же, именно этот идиот сможет доставить свои скоро портящиеся товары на рынок раньше тебя. И где ты тогда будешь? С пылью, шумом и дымом, но без гроша денег».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 Там мокрец был рад увидеть стук-постука, который проворно открыл ему двери и так быстро отступил в сторону, что мокрец, пригнувшись, ухитрился изящно прогорцевать к самому столу лорда Виттенери. Патриций невозмутимо отставил чашку кофе и сказал. «Господин фон Липвик, обычай предписывает стучать перед тем, как войти в этот кабинет»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 «Даже зомби и, да, гоблин, может назвать себя свободным. Свободным от любого господина, кроме закона, который един для всех, какой бы расы ты ни был и какой бы ни занимал положение в обществе. «Сивис ангхмарпоркианус сум. Я ангмарпоркский гражданин». Послышался глухой удар.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 добавил, «Седрик всегда готов». Огонек. Примечание. Бесчеловечная пытка котиками на самом деле была придумана самим Мокрицем, и Витинари проникся его идеей. В дворцовых подземельях стояла большая железная дева, которой редко пользовались».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 «Огонек?» — думал Мокрец, уводя лошадь из кабинета. О боги, да и это заразно. Наверное, чудакули, аркканцлера незримого университета перехватил в главном зале университета слугобраз Барнстебль. Он дотронулся до кромки своего котелка в традиционном приветствии, вежливо откашлялся и сказал: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 дежа Примечание. Вид боевых искусств, при котором руки движутся одновременно и во времени, и в пространстве, когда боец в процессе скручивает пространство у себя за спиной. Конец примечания. Он может ударить по воздуху, и его удар долетит до самого твоего дома и стукнет тебя прямо в харю, когда ты откроешь дверь. Он известен под именем «Людзе»,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 «Как я рад видеть тебя, мой друг!» И здесь из-за паровоза, да?» «Конечно, наверное Разве есть сейчас еще какие-то темы для разговоров?» «Ингибиторы мелют время, и все войдонги опасаются Гапа, темноты, наступающей в конце света перед тем, как возникнет новый мир. Хотя, по мне, было бы очень кстати, учитывая, что этот мир уже сплошь раздолбан, неухожен и заброшен. Единственная проблема, которую мне пока не удается решить, это как попасть из мира умирающего в мир новый. Вот где загвоздка. Но даже Абата встревожило появление парового двигателя вне времени паровых двигателей. Чуда Коля потыкал в трубку ёршиком и проговорил. — Да, действительно не незадача.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 «Мы знаем, что Вселенная — это бесконечная история, которая, к счастью, непрерывно пишет сама себя. Но вот мои братья в «Ой-Донге» непоколебимо верят в то, что Вселенную можно понять до последней запятой». Чудак Кулер смеялся. «О, боги! А знаешь, мой блестящий коллега Думинг Тубс, кажется, подпал под аналогичное заблуждение».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 Я шеф-повар. Ты, наверное, слышал обо мне Весь Джолсон. Из надежных источников мне стало известно, что со дня на день ваши чудесные паровозы начнут ходить в столаты обратно. Примечание. Мастерство Джолсона в высокохолестериновой кулинарии помогло ему обзавестись многими полезными друзьями.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 «Ничто так не снимает дорожная усталость, как горшочек моего фирменного слампи. Или первичного бульончика. Очень даже согревает с мороза. Я думаю подавать его в чашках с крышечками. А там такое плавает, что, скажем прямо, не хотелось бы пролить на себя». Мокриц уловил самые важные слова, как форель ловит новорожденных мушек. «Еда в поезде»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 и он проработает со мной столько, сколько надо, пока я не решу, что он готов сам быть ремесленником. Вот так надо дела делать. Вот так нужно заниматься ремеслом. Когда я тебя впервые увидел, господин Липвик, я подумал, что на словах ты такой герой, а на деле пшик. И смотрел я, как ты бегаешь и подмазываешь тут и там. и ничего так, господин Липвик, очень даже, но...